Существует один важнейший закон человеческого общения. Если мы подчинимся этому закону, то никогда не потерпим неудачи. Наоборот, этот закон поможет нам обрести бесчисленных друзей и жить счастливо. Но стоит лишь нарушить его, и проблемы начнут возникать одна за другой. Закон этот таков. Всегда давайте другому человеку почувствовать его значимость в ваших глазах. Джон Дьюи как мы уже говорили, сказал, что желание быть значимым – это глубочайшее стремление человеческой натуры. А Уильям Джеймс заметил главнейший принцип человеческой природы – это стремление быть оцененным. Как я уже говорил, именно это стремление и отличает нас от животных. Только благодаря ему возможно развитие цивилизации. Философы на протяжении тысячелетий постигали законы человеческих взаимоотношений. И изо всех этих исследований родилась всего лишь одна главная заповедь. Она совсем не нова. Заратустра говорил о ней своим ученикам две с половиной тысячи лет назад. Конфуций проповедовал ее в Китае почти в то же время. Лао Цзи, основатель даосизма, говорил об этом своим последователям в долине Хань. Будда произносил эти слова на берегах священного Ганга задолго до рождения Христа. Священные книги индуизма упоминают об этом. Иисус учил тому же среди выезженных пустынь Иудеи. Он сумел сформулировать эту мысль и выразить ее в единственном предложении. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Вы ждете одобрения от тех, с кем общаетесь? Вы хотите, чтобы люди оценивали вас по достоинству? Вы хотите ощущать себя значительным в своем маленьком мирке. Вам не нужна дешевая грубая лесть, но вы стремитесь к искреннему признанию? Вы хотите, чтобы ваши друзья и коллеги были, по словам Чарльза Шваба, искренне в своем одобрении и не скупились на похвалу? Все люди хотят этого. Итак, давайте же подчинимся золотому правилу, и дадим другим то, что хотим получить от них. Как? Когда? Где? Ответ очень прост. Всегда и везде. Дэвид Г. Смит рассказал на моем семинаре о том, как он справился со сложной ситуацией. Его попросили собирать пожертвования на благотворительном концерте, и вот что из этого вышло. Вечером я приехал в парк и встретил там двух пожилых дам в дурном расположении духа. Я подумал, что программу изменили и остановился в нерешительности. Тут появился один из членов организационного комитета, вручил мне коробку для сбора пожертвований и поблагодарил за то, что я согласился принять участие в этом проекте. Он представил мне этих женщин, Розу и Джейн, как моих помощниц и покинул нас. Воцарилось молчание. Осознав, что коробка для сбора денег является своего рода символом власти, Я передал ее Розе и объяснил, что не могу везде носить с собой деньги и буду ей крайне признателен, если она возьмет на себя эту обязанность. Затем я попросил Джейн объяснить двум подросткам, занимавшимся напитками, как обращаться с аппаратом для производства газированной воды и предложил ей взять это под свою ответственность. Вечер удался. Довольная Роза собирала деньги, Джейн присматривала за подростками, А я наслаждался музыкой.